«Скамейки поставили!» — вздохнул миссионер, усевшийся на свои хрупкие вещи. «У меня там дара носится, чаши и кресты, завернутые в церковное облачение. Они могут сломаться», — сообщил он детективу. А тот, недоумевая, посасывал трубку. «Черт побери, и это зал ожидания на пороге Вселенной?» «Скорее напоминает приемную богобельню». — Вот так всегда получается, — язвительно заметил напудренный юноша, — когда они выделяют тех, кто богат. Я всегда путешествовал только первым классом, и на подводных, и на обычных, и на космических кораблях. Я могу себе это позволить? Он нервно передернул плечами и стряхнул пыль с рукава своего серого фрака, который задела старушка, пробиравшаяся в другой конец зала. «И куда ты, старая, лезешь?» Беззубая старуха гордо вскинула седую голову. Ее волосы, спереди расчесанные на пробор, напоминали панцирные надкрылья летящего жука. На затылке у нее смешно топорчилась маленькая шапочка, завязанная под подбородком черной лентой. «Я, графиня Кокочин!» Гордо заявила она и навела на дерзкого юношу золотой ларнет. О, простите, ваша светлость, я не предполагал, преувеличенно низко поклонился молодой человек, с насмешливой вежливости снимая белый цилиндр. Моя старость доставляет мне столько хлопот, сказала, успокаиваясь графини. И куда вы изволите направляться? Я на л 70 Черт возьми, звезда любви. Старуха кокетливо стукнула его ларнетом. «Ах, вы проказник! Звезда молодости, а не любви! Я лечу за молодостью! Далеко это?» «Двадцать миллиаренов! Не знаю, доживете ли вы до конца путешествия!» Со злорадством сказал Лас Абела, бывший миллионер. «Но ведь мне сказали, что путешествие продлится лишь трое суток!» «Может быть!» — согласился Лас Абела. Но не забывайте, что в других галактиках время другое, и люди стареют не так, как под нашим солнцем. — Везде мир Господен, — включился в разговор миссионер. — Если на то будет его воля, вы умрете с крестом. Я везу его с собой. У меня есть и священное масло для последнего помазания, так что не беспокойтесь, — добавил он. А я вас в гробу на душу, сказал парикмахер и нажал на грушу пульверизатора. Керпкий экзотический запах защекотал пересохшие носоглотки. И меня, и меня, закричала розовая куколка, которой вдруг страшно захотелось надушиться на руках у своего возлюбленного поэта. В эту минуту над отдыхающими эмигрантами возникла бескозырка, а затем лицо изъеденная глубокими оспинами, и матроска, украшенная желтыми полумесяцами на черном небе. Брок сразу его узнал. Это был тот пьяный, который на кольцевой улице Вест-Вестера распевал походную песню. «Подъем, господа! За мной!» — закричал матрос, прикуривая от факела. Глубокий разрез открывал на его груди вытутированный космический корабль, плывущий среди звезд. Его руки были покрыты не очень удачными изображениями чудовищных неземных растений. Открылась маленькая дверь, ведущая в темноту, и все повалили за ним. Началась давка. Узкий коридор бесстрастно проглатывал одного путешественника за другим.